Но никто не слушал его. В матросах уже проснулся страх перед ожидавшей их карой. «А как он узнает, кто с ним дрался?» — спросил Келли и, свирепо оглянувшись кругом, добавил. «Если, конечно, никто не донесет». «Да стоит ему только поглядеть на нас!» — пробормотал Парсонс. «Взглянет хоть на тебя». «И все!» «Скажи ему, что палуба встала дыбом и дала тебе по зубам!» — усмехнулся Луис. Он один не слезал во время драки с койки и торжествовал, что у него нет ни ран, ни синяков, никаких следов участия в ночном побоище. «Ну и достанется вам завтра, когда волк увидит ваши рожи!» — хмыкнул он. «Скажем, что приняли его за помощника», — пробормотал кто-то. А другой добавил, «А я скажу, что услышал шум, соскочил с койки и сразу же получил по морде за любопытство. Ну и, понятно, не остался в долгу. А кто там был, я и не разобрал в этой темнотище». «И съездил мне в зубы», — дополнил Келли и даже просиял на миг». Лич и Джонсон не принимали участия в этом разговоре, и было ясно, что товарищи смотрят на них, как на обреченных. Лич некоторое время молчал, но, наконец, его взорвало. — Тошно слушать, слюнчаи! Если бы вы поменьше мололи языком, да побольше работали кулаками, ему бы уже была крышка! — «Почему ни один из вас не дал мне ножа, когда я просил? Черт бы вас побрал! И чего вы ню не распустили? Убьет он вас, что ли? Сами знаете, что не убьет, он не может себе этого позволить. Здесь нет корабельных агентов, чтобы подыскать других бродяг на ваше место». «Кто без вас будет грести и править на шлюпках и работать на его чертовой шхуне? А теперь нам с Джонсоном придется расплачиваться за все. Ну, лезьте на койки и заткнитесь. Я хочу спать». «Что верно, то верно», — отозвался Парсонс. Убить он нас, пожалуй, не убьет. Но уж житья нам теперь тоже не будет на этой шхуне. А я все это время с тревогой думал о своем собственном незавидном положении. Что произойдет, когда они заметят меня? Мне-то не пробиться наверх, как волку Ларсону и в эту минуту Леттимор крикнул с палубы. — Хэмп! Капитан зовет! — Его здесь нет, — отозвался Парсонс. — Нет, я здесь, — крикнул я, спрыгивая с койки и стараясь придать своему голосу твердость. Матросы ошеломленно уставились на меня. Я читал на их лицах страх. Страх и злобу, порождаемую страхом. — Иду! — крикнул я Леттимеру. Нет, врешь. Заорал Келли, становясь между мной и трапом, и пытаясь схватить меня за горло. Эх ты, подлая гадина, я тебе заткну глотку. Пусти его. приказал Лич. черт с два, последовал сердитый ответ. Лич, сидевший на краю койки, даже не шебельнулся. «Пусти его, — говорю я, — повторил он, но на этот раз голос его прозвучал решительно и жестко. Ирландец колебался. Я шагнул к нему, и он отступил в сторону. Дойдя до трапа, я повернулся и обвел глазами круг свирепых и озлобленных лиц, глядевших на меня из полумрака». Внезапно глубокое сочувствие пробудилось во мне. Я вспомнил слова Кока «Как Бог должен ненавидеть их, если обрекает на такие муки?»